Это и в самом деле сказка. Она и осталась со мною до сих пор. Что доставляет в жизни самое большое удовольствие? Осмелюсь предположить, что это зависит от человека. Размышляя и припоминая, я прихожу к выводу, что для меня это почти всегда мирные часы обычной повседневной жизни. Конечно же, Именно тогда я ощущала самое большое счастье — украшать голубыми бантами седую голову няни, играть с Тони, проводить расческой пробор в шерсти на его широкой спине, скакать на воображаемой лошади вброд по реке, которую моя фантазия создала в нашем саду, гнать обруч через все станции трубной железной дороги. Счастливые часы, игр с мамой. В более поздние годы, во время чтения Диккенса, у мамы случалось, очки частенько сползали с переносицы, и голова клонилась вперед. А я отчаянным голосом будила ее. «Мама, ты же засыпаешь!» На что она с достоинством отвечала. «Ничего подобного, дорогая, я нисколько не хочу спать». И несколько минут спустя засыпала. Помню, мне казалось, что она выглядит очень смешно, в очках, сползших на кончик носа. Как я любила ее в эти минуты!» Мысль довольно парадоксальная, но только в те мгновения, когда вы видите людей смешными, вы действительно понимаете, как сильно вы их любите. Можно восхищаться красотой, умом или обаянием, но всё это лопнет, как мыльный пузырь, при малейшем намеке на смешное. Любой девушке, собравшейся замуж, я дала бы такой совет. Прекрасно. Но представьте себе, что он страшно простудился, гундосит что-то в нос, вместо «М» и «Н» говорит «Б» и «Д», ежесекундно чихает, а глаза у него слезятся. Хороший тест, право. Мне кажется, что чувства, которые вы должны испытывать к мужу, Это любовь, скорее даже нежность, привязанность. Она примет вместе со всем остальным и жуткий насморк, и некоторые привычки. А страсть — это уже само собой. Брак означает больше, чем любовь. Я придерживаюсь старомодной точки зрения. Самое главное — это уважение. Только не надо путать его с восхищением. Восхищаться мужчиной на протяжении всего брака — Мне кажется, безумно скучно и кончится ревматическими болями в области шеи. Но об уважении вы не обязаны думать. Вы лишь с благодарностью постоянно ощущаете его. Как сказала о своем муже одна старая ирландка, «Он и есть моя голова». Думаю, именно в этом больше всего нуждается женщина. Она ищет в своем супруге честность, хочет чувствовать в нем опору, уважать его суждения, и, если придется принимать трудное решение, спокойно довериться ему. Так забавно оглядывать свою жизнь, разные происшествия и сцены, такое великое множество странностей, исходов. Что из всего этого было важным? Что скрывается за выбором, который сделала память? Все равно, что подняться на чердак, подойти к большому сундуку, набитому хламом, погрузить в старью руку и сказать, «Я возьму это, и еще это, и вот то». Спросите трех или четырех человек об их впечатлениях, скажем, о путешествии за границу, и вы удивитесь тому, насколько разными окажутся их ответы. Помню сына наших друзей, мальчика лет пятнадцати, которого во время весенних каникул взяли в Париж. Когда он вернулся, один из не слишком умных друзей дома, привыкший, как это бывает, говорить с молодежью снисходительно, немного свысока, спросил, нус, молодой человек, что больше всего поразило вас в Париже?»